Муспельхейм это страна огня, один из первозданных миров, который растопил льды Нифльхейма ещё в начале времён. Хозяиничает пылающей страной огненный великан Сурт и его жена Синмара. В Муспельхейме нет смены дня и ночи в привычном нам понимании. Солнце и луны не видно, потому что небо постоянно заслонено дымом. Но при этом над всей землёй стоит оранжево-красное зарево от огней. Местные жители Огненной великаны, или как их ещё называют турсы, ухитряются как-то различать времена суток и года, но не объясняют посторонним, как именно. Хотя для путешественника всё равно особой разницы нет. География Муспельхейм это выжженная земля в буквальном смысле слова. Немалая часть его залита жидкой лавой, а большая часть остальной территории постоянно охвачена огнём. Попытка перелететь через этот мир обречена на провал. Это все из-за дыма и больших расстояний, которые пришлось бы преодолевать без посадки. С точки зрения любого, кто не принадлежит к племени огнейных великанов, муспельхейм не обитаем и не пригоден для жизни. И путешествовать по нему невозможно. Однако небольшая часть этого огненного царства все же доступна для людей, хотя и там надо соблюдать осторожность. Это узкое побережье Муспельхейма, покрытое чёрным песком и вулканическими камнями, бурлящими горячими источниками и отверстиями в земле, высущими огнём. Здесь огненные великаны настроили себе домов из блестящих чёрных камней, сплавленных в сплошные стены. Здесь они ради забавы сами принимают человеческие обличия. При этом в огненных обличиях они могут путешествовать по всему своему миру безпрепятственно. Да и вообще, Чувствовать себя в огненной форме уютнее, чем в телесной. От сухопутных границ до побережья огненной земли путь не близкий, и сама эта удаленность служит естественной защитой от любых врагов и лазутчиков, даже способных к полету. Одна мысль о том, что на протяжении сотен миль придется терпеть удушающий дым и невыносимую жару, увертываться от бьющего из-под земли огня и дышать ядовитыми испарениями, отпугнет даже самого вносливого летуня. Если же кто-нибудь приплывет морем и подастся соблазну высадиться на берег, он на собственной шкуре убедится, что все побережье ему Спельхейма находится под надеждой охраны. Это личные земли самого Сурта, и без его ведома здесь не пролетит и муха. Огненные великаны тотчас окружат вас и приступят с вопросами: кто вы и зачем явились. И если ваши ответы им не понравятся, они вас съедят. Короче говоря. Без приглашения от Сурта или Синмары даже не пытайтесь туда соваться. Достопримечательности. Два самых больших и впечатляющих сооружения в прибрежной зоне Маспельхейма, да и во всем Маспельхейме, если уж на то пошло, это дворец Сурта и корабль Нагальфар. Дворец Сурта высятен из цельного куска черного вулканического стекла, огромного, величиной в несколько городских кварталов. Неподалёку от дворца Сурта установлен шаманский шест Муспельхейма. Он увенчан огромным обожжённым до черноты черепом какого-то из палинского существа. Нагльфар действительно очень впечатляющее зрелище. Это совместный проект Сурта и богини Хель. Гигантский корабль не уступает по размерам какому-нибудь современному подвесному мосту, и при этом состоит исключительно из ногтей мертвецов, которые попали в Хельхейм. Этот корабль-призрак высится грозной тенью на фоне чёрных песков у самой кромки воды. И строительство его уже перевалило за половину. Небольшое Чёрное море, омывающее берега Муспельхейма, уходит по спирали миров на юг, в сторону Хельхейма. Рассказывают, что время от времени оттуда приплывают посланцы Хель с очередной порцией строительных материалов. Они терпеливо подклеивают их к этому огромному кораблю собственной слюной и кровью. И уплывают обратно в Атмю. По древнему пророчеству, несмотря на попытки богов замедлить процесс постройки корабля, Нагальфар будет построен в срок. В день Рагнарёка на борт этого корабля зайдут все легионы Хильхейма и полчища Йотунов. Нагальфар поднесет их к месту последней битвы, и надо добавить, что они безусловно превзойдут неприятеля, если не качеством вооружения, то по крайней мере числом. Ещё огни невиликаны хвастаются, что вот уже много веков в необитаемой зоне идёт строительство огромной конструкции из лавовых фонтанов. И что это, на самом деле, очень красиво. Но, разумеется, добраться туда живым не сможет никто, кроме, конечно же, уроженцев самого Муспельхейма. Теперь, что же касается флоры и фауны. В сущности, страны огня лишена каких-либо растений. Правда Муспельхейм граничит с Мьёргвидом, пробежной зоной Мидгарда. И там растительности хватает. Но на границе с Муспельхеймом нормальный лес сменяется полосой обугленных деревьев. В Муспельхейме, помимо огненных великанов, водятся кое-какие живые существа, но о них почти ничего не известно. Некоторые посетители замечали нечто вроде рептилий, ползающих по раскалённым камням и грязи. По размерам они очень разные. Одни всего в длину сантиметров пять, другие величиной с городской автобус. Известно, что огненные гиганты охотятся на каких-то животных и едят их. Доказательство тому валяющиеся повсюду обугленные кости. Но расспрашивать местных жителей о том, из чего состоит их рацион, считается невежливым. Меры предосторожности. Разумеется, надо беречься ожогов. Одежду и снаряжение следует зачаровать или снабдить связанными рунами, защищающими от возгорания. Захватите с собой мазь из целебных трав, заряженную целительной энергией. Но не рассчитывайте, что это полностью вас обезопасит. Ещё одна возможная проблема это тепловой удар. Так что запаситесь большим количеством воды. Возможно, даже стоит нанести на ёмкость с нею руну Иса. Говорят, Самая лучшая вода для путешествий по Муспельхейму — талый снег из Нифельхейма. Огненные великаны очень ревностны к своей территории и обычно не церемонятся с чужаками. Они довольно обидчивы и реагируют в типично огненной манере. Лучше даже не пытайтесь войти в Муспельхейм предварительно не спросив разрешения. Пылающие гиганты могут принимать облик людей до двух с половиной метров ростом, обычно покрытых черной сажей. Когда они возвращаются в огненную форму, сажа обретает с них хлопьями, и пока трансформация не завершилась, можно успеть рассмотреть их кожу в чистом виде. Из одежды они обычно носят только рубаху или набедренную повязку из дублёной шкуры каких-то рептилий. Различий в одежде между мужчинами и женщинами у них, по-видимому, нет. Один из привычных для них огненных обликов это огромный огненный столб, иногда смутно напоминающий человеческую фигуру. Они могут метать огненные шары, причём на изрядное большое расстояние, так что убегать от них не рекомендуется. Ровно как и пытаться пролететь на их территорию на крыльях. Как и все великаны, они людоеды и не побрезгуют закусить человечинкой. В отличие от других великанов, они не едят сырую пищу, потому что могут зажарить в два счёта всё, что угодно. В целом, огненные гиганты жизнерадостные и буйные. Если только не заподозрить неладное и не насторожаться. Так что если они ведут себя необычно тихо, имейте в виду, у вас неприятности. Смеются они очень заразительно. Одно из их любимых развлечений пускать фейерверки. И нередко они состязаются друг с другом, кто создаст фейерверк лучше выражающий какое-нибудь настроение. Они самые храбрые, задорные и уверенные в себе из всех великанов. Поэтому по хоходать во время битвы для них обычное дело. Некое оружие они куют себе сами, но более сложные и изысканные изделия выменивают у цверков, несравненных мастеров кузнечного дела. Как уже говорилось, править Муспельхеймом великан Сурт. Для огненного громилы Сурт довольно невелик ростом, что свидетельствует о его почтенном возрасте. Это не значит, что великаны с возрастом усыхают. Просто более молодые из них выше ростом от рождения. Держится он более учтиво, чем обычные огненные великаны, и несколько лучше прочих может обуздать свой гнев. Он необыкновенно умён, хотя иногда прикидывается глупым, чтобы спровоцировать посетителя на грубые замечания и так получить повод поджарить его и съесть. Не следует его недооценивать. Сурд тесно общается с Богиней Хель и относится к ней с большим уважением. Их объединяет совместный проект строительство корабля на Гальфар. Хотя Сурд гораздо старше Хель, он, подобно многим другим великанам, величает её госпожой. Если вам удастся подружиться с огненными великанами и вы покажете себя как старательный ученик, то пламенные гиганты могут обучить вас работать со стихией огня. Они научат вас добывать огонь древними способами, например, используя труд и крисало, согреваться при помощи внутренней энергии и постичь все тонкости и тайны руны Кэно. Великаны могут принести немало пользы тем, кто склонен подавлять свою агрессию до тех пор, пока она не станет неуправляемой. С помощью огненных гигантов можно найти общий язык со своим внутренним огнём. Цены они и для так сказать выгревших людей. потерявших интерес и вкус к жизни. Подношение. В качестве подношения может послужить пища, которую огненным великанам трудно добыть самостоятельно, например, сырые овощи и фрукты. Лучше всего сочные, например, цитрусы. Если они примутся варить или жарить съедобные подношения, которые мы обычно едим сырыми, молчите. Ещё один подходящий подарок бросить в огонь горсть зерна и плеснуть немного эля